«А как же сестра?» — небрежно поинтересовалась она, похвалив печенье. «Сама пекла», — похвасталась пани Пекарская. «Какая сестра? Вы ведь сами вроде бы упомянули о претендентке, которая тоже родственница». «Да, родственница, но не сестра. Та самая заловка. Она действительно сестра, но мужа пани Спайеровой, А ведь он умер девять лет назад. Его завещание давно недействительно». А было завещание? Было, но в нем пан Спайер все завещал жене в случае своей смерти. Если бы жена умерла раньше него, наследницей оставалась его сестра. Но жена умерла намного позже мужа, так что долгое время была его законной наследницей и могла, в свою очередь, оставить имущество тому, кому хотела. И оставила. Разумеется, незаловки они не выносили друг друга. Видимо, старушке очень хотелось поделиться с кем-то своими сердечными горестями. Она забыла, что перед ней дети, к тому же незнакомые, вот и изливала душу. Уже очень обидно, когда тебя незаконно обошли, когда на имущество родственницы претендуют или совсем незнакомые люди, даже не родственники, или вот эта заловка, которой покойная и гроша медного бы не оставила. Хотела все оставить своему крестнику, Но крестника сейчас нет, он за границей. Его мать наняла адвоката, но адвокат это такая рохля. Все время приходится его понукать. Сам шага не сделает, а денежки получает. Зато адвокат заловки уж такой шустрый, такой проныра. Очень не нравился пане Пекарской адвокат заловки. Что-то в нем есть такое, такое неприятное. Старушка не могла толком объяснить, что именно. Но Яночка сразу догадалась, о ком речь. — Это такой молодой человек в очках? — спросила она. — Вежливый, расторопный, но какой-то скользкий. — Ну, вылитый червяк! — добавил Павлик. Хозяйка задумалась, потом несла поправку. — Нет, червяк — создание безобидное, как змея. Переглянувшись, брат с сестрой одновременно кивнули друг другу. «В таком случае мы можем сказать вам, в чем тут дело», — проговорила Яночка. «Все дело в марках». «Вернее, мы этого точно не знаем», — поправился сестру Павлик. «Но догадываемся об этом». Паня Пекарская удивилась. «В самом деле из-за марок? А почему?» «Я-то думала, из-за золота, скорее всего». «Из-за какого золота?» — тут же спросила Яночка. «Видимо, сказав А, хозяйка пришла к выводу, что уже нет смысла скрывать Б» потому что охотно пояснила. Видите ли, у моей троюродной сестры были кое-какие золотые изделия. По специальности она золотых дел мастер и довольно долго работала в этой области, еще до замужества. И еще тогда приобрела немало ювелирных изделий. Они, собственно, и были ее приданым а поскольку муж неплохо зарабатывал, не было необходимости с ними расставаться. Вот она и небольшую коллекцию. Толком я не знаю, много ли предметов в этой коллекции и насколько они ценны. Да и не я одна, никто не знает толком. Вот я и подумала, они нацелились как раз на золото. «Кто нацелился?» — спросила Яночка. «Почему никто толком не знает?» — спросил Павлик. Поскольку вопросы прозвучали одновременно, хозяйка не знала, на какой ответить сначала. Решила начать с Павлика. Потому что до сих пор еще неизвестно, что находится в квартире покойной. Ведь все наследники переругались. Никто никому не доверяет. Опись вещей надо сделать в присутствии всех, а всех собрать практически невозможно. Только совсем недавно, в эту субботу или пятницу, Нет, правильно, в субботу собрались почти все, благодаря чему удалось одну комнату обыскать. Я-то знаю, где она могла держать свои драгоценности, но не сказала им. Почему? Потому что они собирались отдать их своему крестнику. Собственных детей у нее не было, крестного сына она считала родным. И только ждала его возвращения из-за границы, чтобы передать ему драгоценности. «Вот и я решила дождаться его возвращения. Тогда ему лично скажу».